поинтересовался он и, будто нехотя, пнул сломанную ногу. Балетную студию огласил дикий крик, и я не сразу поняла, что слышу себя. «Попросишь Эдварда отомстить?» — подсказала Ищейка. «Нет!» — хрипела я. «Эдвард, пожалуйста!» Сильная рука снова швырнула меня на зеркальную стену.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 Собрав последние силы, я закрыла руками лицо и провалилась в забытье.